Глава 27. Уиллоу. Пятница, 22 декабря 2017 года. Шёл сильный дождь, когда Уиллоу подъехала на такси к старому зданию санатория Эдвардианской постройки в Портсмуте и расплатилась с водителем. Теперь оно было переоборудовано в слегка обшарпанный трёхзвёздочный отель И когда она звонила ранее узнать, можно ли посмотреть старые записи о пациентах, веселая девушка-администратор с певучим валийским акцентом заверила ее, что это не проблема. «Надеюсь», — добавила девушка, — «что смотритель будет свободен, чтобы показать Уиллоу помещение, где раньше находились больные туберкулезом и к которому не прикасались с тех пор, как санаторий закрылся в 1971 году». Накинув пальто на голову, чтобы защититься от дождя, Уиллоу быстро оглядела готические башенки, остроконечные шпили и длинные узкие окна из кованого железа, смотревшие на нее сверху вниз, и поспешила ко входу. Она открыла дверь под шум голосов, звон бокалов и музыку, отбросив влажные волосы с лба Похоже, в помещении проходила чья-то свадьба, Мимо промчались две маленькие подружки-невесты. Девушка в белой рубашке с глубоким выразом лучезарно улыбнулась ей из-за стойки администратора. — Чем могу помочь? — спросила она. уилло огляделась по сторонам. Еще две гости в свадебных нарядах и шляпках промелькнули рядом. — Меня зовут Уиллоу Джеймс. Я звонила раньше, хотела узнать, «Удастся ли вам найти какие-нибудь записи о пациентах бывшего санатория?» «Извините, нет. Я поговорила с начальником, и он сообщил, что большая часть записей была уничтожена во время потопа. По-моему, они должны находиться в городском совете, но выдаются по письменному запросу, надо полагать». «Ясно», — кивнула Уиллоу, пытаясь держать разочарование из-за напрасного путешествия. Я узнавала в городском совете, и они направили меня сюда. Неужели? Странно. Я лучше позвоню им и скажу, что у нас нет никаких записей, чтобы никто больше зря не тратил время. Вы всё ещё хотите на экскурсию по санаторию? Я думала, вы за этим и приедете, нас многие люди просят. Да, давайте, раз уж я здесь, это было бы здорово, если не возражаете. «Извините, я не знала, что сегодня свадьба. Наверное, не самое удобное время», — добавила Уиллоу. «Это не проблема, тут постоянно свадьбы». Девушка улыбнулась. «Сейчас я позвоню Сэму, нашему смотрителю, он придёт и проводит вас. Распишитесь вот здесь, а потом присаживайтесь и ждите». Она передала Уиллоу книгу посетителей и ручку. Уиллоу села в коридоре и заглянула в большой зал для приёмов, где веселились множество гостей, а в углу играл струнный квартет. «Не самая стильная свадьба», — подумала она, «множество грудей, вываливающихся из блестящих сиреневых и розовых платьев и плохо сидящих смокингов с букетами гвоздик, но определённо счастливая». Раздавались взрывы смеха, и дети радостно бегали среди благодушно подвыпивших родителей. Чем дольше Уилла усмотрела, тем труднее ей было отвести взгляд. Там было, вероятно, человек шестьдесят или семьдесят, и, похоже, все они близко знали друг друга. Давние друзья, тёти и дяди, бабушки, дедушки и внуки, сбившись в группки, тепло болтали, комфортно, счастливо. Удовлетворенно. И хотя их смех был заразителен, Уиллоу ощутила боль в сердце, понимая, что являться частью большой семьи, испытывать защищенность, любовь, принадлежность к своим — нечто совершенно чуждое для нее. «Уиллоу Джеймс?» — раздался мужской голос, и она увидела невысокого застенчивого парня лет двадцати. Длинные волнистые каштановые волосы, серая толстовка, заляпанная краской, и мешковатые джинсы, низко сидящие на бёдрах. Уилло вскочила и протянула руку, тепло улыбаясь. «Приятно познакомиться». «Я Сэм. Слышал, вы хотите посмотреть на старую больницу?» Он уже шёл мимо неё к двойной двери. «Да, это было бы здорово, спасибо, если вы не слишком заняты». Уиллоу подхватила свою сумку и поспешила за ним. «Всё в порядке. Мне нравится водить туда людей». Парень говорил тихо, постоянно убирая чёлку со лба. «Правда? Мне казалось это довольно скучно, показывать людям одно и то же». «Нет, это интересно. К этому крылу почти не прикасались с тех пор, как санаторий закрылся». Там всё ещё стоят старые кровати и рентгеновское оборудование. Я не люблю подниматься туда по вечерам, имейте в виду, это жутковато». «Вас часто просят показать больницу?» — спросила Уиллоу, ускоряя шаг. Они уже миновали несколько двойных дверей, свежевыкрашенные стены и недавно постеленные ковры уступили место потрескавшимся плинтусам и облупившимся обоям. «Да, довольно часто. В основном пожилые дамы, которые были здесь пациентками в детстве. Они всегда немного ошеломлены возвращением. Я люблю слушать их истории, хотя они бывают весьма печальными. Родителям приходилось оставлять детей тут и разрешалось навещать их только раз в месяц». Сэм оглянулся на неё и снова поправил чёлку. «Мне нравятся люди постарше, с ними круто». От них не ждёшь никакого дерьма. Уиллоу благодарно улыбнулась, следуя за ним вдаль по коридору, увешанному чёрно-белыми фотографиями доков Портсмута. Некоторые гости из ресторана после закрытия бара поднимаются в старую мужскую палату, чтобы устроить спиритические сеансы, продолжил он. Однажды я попробовал это и больше с роду не буду этим заниматься. Сэм резко остановился, открывая дверь, ведущую на следующий этаж. «Нам нужно подняться сюда. Берегите голову». «Спасибо», — кивнула Уиллоу, ступая на тёмную узкую лестницу. «Свет не работает, так что смотрите, куда ставите ногу. Сейчас я включу фонарик на своём телефоне». Уиллоу осторожно поднималась по деревянным ступенькам, скрипевшим под ногами. Наверху находился длинный узкий коридор со множеством дверей, ведущих в комнаты разного размера. Она заглянула в первую, которая была забита до потолка всяким барахлом, чёрными мешками для мусора, картонными коробками и пластиковыми контейнерами до краёв, наполненными рождественскими украшениями и прочим имуществом. Рядом располагалась маленькая комнатка с раковиной и разбитой кафельной плиткой, осыпающейся со стен. «Женское отделение там, дальше», — пояснил Сэм, указывая в конец коридора. Уиллоу двинулась вперёд, мимо нескольких небольших комнат, заставленных стульями, шкафами с папками и прочим хламом, пока не добралась до просторной комнаты с высокими потолками — и окнами от пола до потолка, выходившими на маленькие балконы. «Это здесь», — сказал Сэм. «Думаю, они лежали на кроватях, поставленных вдоль стен, как бы лицом друг к другу, судя по следам занавесок на потолке. Мужская палата этажом выше, но пол там сплошная труха, так что мы не можем туда подняться». Уиллоу увидела, что в некоторых местах потолка Штанги, к которым крепились занавески вокруг кроватей, всё ещё держатся на штукатурке. В прошлом месяце я водил сюда пожилую даму. Она объяснила, что пробыла тут два года с десяти лет. Её кровать стояла вон там, в углу. Пока она здесь лечилась, у неё появилась хорошая подруга, которая умерла. Печальная история. Ты привыкаешь к тому, что люди умирают во сне сказала она «С десяти лет? Грустно!» — вздохнула Уиллоу. «У меня такое впечатление, что в те дни детям никто ничего толком не говорил». «Да, многие люди, кого я встречал, говорили, что они думали, будто сделали что-то не так, или что родители их бросили. Никто не сказал этой женщине, почему её родители не могут остаться с ней, или когда они приедут». Она хотела увидеть могилу подруги и засвидетельствовать ей своё почтение, потому что никогда сюда больше не вернётся. «А здесь хоронили пациентов?» «Да, сразу за лесом. Мы можем дойти туда за минуту», — откликнулся Сэм, словно они собирались на весёлый пикник. уилоу подошла к одному окну и посмотрела на голые деревья. Ледяной ветер гонял опавшие листья по серому полу балкона. «Они действительно выводили сюда пациентов?» — тихо спросила она. «Да, в те дни холод был единственным средством лечения. Многие старые дамы помнят это. Им не позволяли закрывать окна, даже если падал снег. Холод останавливал распространение туберкулеза». Уиллоу оглядела палату, в которой, вероятно, лежала Инел, юдоль печали и одиночества, но всё же просто комната, в высоких потолках которой не было ощущения прошлого. У стен стояли две или три металлические кровати, облупившаяся краска и выцветший до серого цвета паркетный пол. Было ужасно холодно. И, несмотря на плотное шерстяное пальто, шапку и перчатки, Уиллоу начала дрожать. Люди, которых я сюда водил, рассказывали, что им не разрешали вставать с кроватей. Медсёстры были строгими, даже с маленькими детьми. Не могу поверить, что детей отправляли сюда без родителей. Невероятно. Многие лежали два-три года подряд, и, как я уже сказал, Посещения ограничивались одним разом в месяц, чтобы снизить риск распространения микробов посетителями. У некоторых больных вообще никогда не бывало посетителей, даже у детей. Уиллоу прикусила губу, представив, что эти брошенные дети наблюдают, как родные навещают других пациентов. В конце комнаты она заметила дверь. «А там что?» «Старый рентгеновский кабинет!» Сэм толкнул тяжелую дверь и, шагнув к деревянным ставням, отодвинул их, чтобы впустить больше света в комнату с тремя длинными кроватями на колесиках. Весело улыбаясь, он прошел в другой конец помещения. «Оцените это!» — воскликнул он, открывая высокий шкаф и выкатывая оттуда большой рентгеновский аппарат на гусеницах. Человек вставал вот перед этим экраном, и аппарат делал рентген лёгких. Круто, да? А морг прямо здесь, в соседней комнате. Уиллоу вдруг снова стало плохо, когда Сэм открыл дверь в соседнюю комнату. Там стояли четыре большие тележки, и была стена с двенадцатью отверстиями, достаточно широкими, чтобы в них можно было просунуть тело. «В конце комнаты есть лифт», — пояснил Сэм. «Он больше не работает, но он вёл прямо к задней части здания, где находится кладбище». «Мне пора подышать свежим воздухом, если не возражаете», — пробормотала Уиллоу. Несмотря на мороз, её шарф внезапно показался слишком тугим, а лоб вспотел под шапкой. Она была уверена, что её вот-вот вырвет. «Конечно, мы можем спуститься через запасной выход и осмотреть кладбище. Там довольно убого, имейте в виду, просто предупреждаю. Мало кто приезжает сюда, чтобы ухаживать за могилами». Лестница, ведущая к аварийному выходу, была узкой плохо освещенной. Сэм включил фонарик своего мобильного телефона, и Уиллоу медленно спускалась, крепко держась за перила. В какой-то момент споткнувшись, но успев... «Восстановить равновесие». Когда они добрались до выхода, она чувствовала, что задыхается и её тошнит. «Обычно дверь не такая тугая», — произнёс Сэм, усмехнувшись. Дверь открылась. Дождь уже прекратился, оставив след из луж на парковке для персонала позади отеля. «Вот вход на кладбище, прямо через лес». «Мне придётся оставить вас одну, поскольку через пять минут у меня совещание», — пояснил Сэм, когда они выбрались из тени старого санатория и направились к густому лесу. «Разумеется», — откликнулась Уиллоу. Они прошли через автостоянку к двум бетонным столбам, стоявшим по бокам осыпающегося каменного заборчика, от которых в лес тянулась узкая бетонная дорожка. Уиллоу увидела вершины над надгробий над забором, когда они приблизились. «Так я побегу, если вы не против», — спросил Сэм. «Большое вам спасибо за помощь», — улыбнулась она и повернулась ко входу на кладбище. Тишина леса буквально поглотила Уиллоу, и когда шаги Сэма затихли вдали, она начала дрожать. Уиллоу сделала несколько глубоких вдохов, а потом миновало бетонные колонны. Было странно видеть такое кладбище, просто потрескавшиеся каменные постаменты и кресты, разбросанные повсюду. Тропинка была хорошо ухожена, как и первые несколько ярдов травы около входа, но по мере того, как Уиллоу продвигалась дальше, корни и подлесок стали попадаться чаще. Она огляделась, ошеломленная и не знающая, с чего начать. Уиллоу не могла прочитать надписи на всех надгробиях, их было слишком много. Она посмотрела на санаторий, на окна, у которых недавно стояла, и представила пациентов, наблюдающих за похоронами с балконов. Уиллоу принялась читать надписи «Кэтрин Харпер». 1937-1950. Любимая дочь, сестра, внучка, племянница. Некоторые надгробия выглядели солидно, но большинство из них были просто крестами с надписями. Как поняла Уиллоу, санаторий предоставлял такие для бедных семей. Пробираясь сквозь подлесок, Она начала замечать скопления надгробий, которые были установлены в одно и то же время, в середине 30-х и 40-х годов прошлого века, а затем, когда направилась влево от леса, в другую часть кладбища, с 1955 по 1959 год. Пока Уилла усмотрела на даты, внезапно ей пришла в голову мысль, Она знала, что Нелл лечилась в санатории, когда Элис пропала без вести в 1969 году. Возможно, если тут находятся могилы детей, умерших примерно в то время, пока она была там, их родители могут быть живы и помнить Нелл. Это было 50 лет назад. Если родителям тогда было по 30, сейчас им примерно около 80. Шанс небольшой, однако... Уиллоу начала целенаправленно высматривать надгробие конца 60-х, начала 70-х годов. Кони Уолбрук, ноябрь 1968 года. в «Память о любви». Читала она, переходя от могилы к могиле, присаживаясь на корточке, проводя пальцами по надписям на выцветших камнях. Хотя снова пошел дождь, Уиллоу чувствовала, как ее сердце забилось быстрее от этого нового проблеска надежды. Ветви деревьев над ней задрожали, когда капли дождя застучали по ним, и она двинулась дальше. «Любим и помним» — Хелен Кэрри, 1935-1953. «Ушла слишком рано. Покойся с миром». Всего восемнадцать лет. Уиллоу продолжала идти, углубляясь в заброшенное кладбище, пока холод не стал невыносимым. Как раз в тот момент, когда она подумала, не повернуть ли обратно, она заметила небольшой полукруглый кусок камня, выступающий из земли, наполовину скрытый кустом ежевики. Уиллоу приблизилась, и ее сердце заколотилось. Она раздвинула ногой колючие кусты, но один шип проколол ботинок, и Уиллоу ахнула, когда кровь потекла в носок. Не обращая внимания на боль, она смотрела на выцветшие слова на серой известняковой табличке «Хейзер Паркс, 1958-1971. Любимая дочь Эммы и Джорджа. Ушла слишком рано». «Будем тосковать вечно». Уиллоу замерла, уставившись на камень, не в силах поверить, что действительно отыскала кого-то, кто находился там в то же время, что и Нел, и, вероятно, действительно знал ее. Глядя на могилу, она заметила рядом с ней увядающий букет цветов, перевязанный выцветшей желтой лентой, который свидетельствовал о том, что родители Хизер или кто-то из её близких были здесь не так давно. Уиллоу достала телефон и сфотографировала надгробие Хизер Паркс. «Вот вы где! Всё в порядке?» Знакомый голос донёсся из леса, и Уиллоу вздрогнула. «Да, хорошо, спасибо!» Бодро отозвалась она, несмотря на то, что дрожала от холода. «Можно вас кое о чем спросить? Как вы думаете, есть ли какой-то способ получить записи о человеке, который тут умер?» «Не уверен», — ответил Сэм. «Я знаю, что многих пациентов забирали домой умирать, особенно детей. За ними приезжали родители. Наверное, у бывших пациентов этого санатория может быть сообщество в соцсетях. Полагаю, следует попробовать поискать там». «Спасибо». Уиллоу снова достала телефон и увидела, что ей пришло сообщение. Дождь усиливался. «Я еду в город. Могу подвезти вас», — предложил Сэм. «Избавлю от необходимости ловить такси». «Отлично», — кивнула она. «Очень любезно с вашей стороны. Я обеспокоилась, как бы не опоздать на поезд». Уиллоу еще раз взглянула на цветы рядом с могилой Хизер Паркс, затем повернулась и побежала догонять Сэма.